Глава 17. Фальк. Наша машина стоит за тем деревом. мы подошли к нам еще ближе, и нам ничего не оставалось, как идти к автомобилю. Конечно, можно было вступить в схватку, и, думаю, мы бы даже добились кое-каких успехов, но тогда цели можно забыть. Нужно выйти на главного заказчика, и он, видимо, совсем скоро перед нами предстанет. А что, Курт не смог приехать? — спросил я, поглядывая на незнакомца. — С ним, мы, кажется, нашли общий язык. — Для таких почетных гостей и сопровождение соответствующее, — улыбнулся незнакомец. — Я надеюсь, он передал мое послание вам? — Я хочу оплату, и у меня есть кое-что, что должно вас заинтересовать. — Он все передал, — перебил меня незнакомец. Судя по тону, ситуация была серьезной и лежала не в границах вознаграждения, а гораздо глубже. Неужели что-то заподозрили? Или Телай не сообщил еще один ключ идентификации? Мы подошли к черной машине. Судя по толстым стеклам, она была бронированной. Залезли внутрь. Дуболомы сели по бокам, отсекая нам выход. Сам главарь сел вперед. Его мы не видели. Нас от него отделяло толстое черное стекло. Машина тронулась. Я был спокоен, Катя тоже, а вот Макс явно нервничал, глупо улыбался и смотрел по сторонам, раздражая дуболунов. Незаметно ущипнув парня, я взглядом приказал ему взять себя в руки. Тот затих. «Сейчас нужно понять, куда нас везут». Я запоминал каждый поворот, рисуя в голове карту нашего передвижения, но в какой-то момент вдруг почувствовал головокружение и слабость. Все поплыло перед глазами. Я глянул на Катю, но та уже отключилась. — Что происходит? — произнес я и почувствовал, как язык словно стал чужим. Плохо слушается. — Не переживайте, — ответил незнакомец. — Это просто небольшая подстраховка, что вы не приведете на хвосте потом нежелательных гостей. Вы просто уснете минут на десять, а потом уже проснетесь у... Что он сказал потом, я уже не помнил, провалился в темноту. Ни снов, ни видений не было. Словно бы закрыл глаза и тут же открыл. Только совсем в другом месте, незнакомом мне. Я осмотрелся. Высокие потолки и стены, покрытые серебристыми пластинами, светильники с мертвым белым светом, пол, покрытый резиновым покрытием, глушащим шаги. Я поднялся на ноги. Ни Кати, ни Макса видно не было, да и я был один в помещении. «Эй, есть кто живой?» — спросил я. Ответа не последовало. Я обошел помещение. Оно было просторным и абсолютно пустым. Ни стульев, ни столов или другой мебели. Просто стены, пол и потолок. И даже двери не видно. «Камера?» Я пригляделся внимательней и обратил внимание на маленький глазок, поблескивающий в уголке стен. «Камера?» За мной наблюдают. «Интересно». Понимая, что другой возможности у меня уже вряд ли будет, я начал отыгрывать свою роль до конца. Подойдя к камере, закричал. «Э, что за дела? Мы так не договаривались! Немедленно выпустите меня! И деньги заплатите, которые мне обещали! И моральную компенсацию добавьте! За страдания! Что за беспредел? Я вам человека нашел, который поможет с рудой, а вы меня в клетку сажаете? Имейте в виду, без меня вам руды не получить, я связной! Слышите, я... Сбоку что-то глухо фыркнуло, и стена разошлась в стороны. Открывшаяся комната была гораздо темней той, в которой я сидел. Четкими гранями силуэта на пороге стоял человек. Я пригляделся. По всем законам физики он должен был быть виден мне, но ничего. Кроме черного силуэта я выхватить взором не мог. Голограмма? «Здравствуйте, Александр», — произнес незнакомец. Голос у него был мягкий, бархатный, приятный слуху. «Здравствуйте», — ответил я, раздумывая, не подойти ли ближе к силуэту. Благоразумно решил, что не стоит. «Я хотел бы извиниться за то, что пришлось вам задержаться у нас. Да и с гостеприимством мне очень хорошо вышло». «Не то слово», — буркнул я. «В гости обычно по своей воле ходят». «Вы должны понимать, что дело у нас важное, и мы не имеем права на ошибку. Должны вас проверить, убедиться, что угрозы нет». Насчет меня убедились? Проверяем. То есть того факта, что я целую неделю маялся на этом проклятом корабле, начей не спал, следя за грузом, вам недостаточно? Это стандартная процедура. Ответил незнакомец. А вам что не говорили? Это был вопрос с подвохом. Я это прекрасно понимал. Нужно быть осторожным. Проверка идет именно сейчас. Мне лишь сказали, что за доставку грузов целости и сохранности я получу кругленькую сумму. «И кто же это сказал?» «Еще один хитрый вопрос». Я улыбнулся. «Нет, вам я никаких имен называть не буду. Вы тоже должны понимать, что если сдам своих работодателей, то возврата назад мне не будет. Меня убьют». «А может быть и не нужно возвращаться? Оставайтесь у нас. Как я понял, фестиваль вам очень понравился». «Ради одного фестиваля кардинально менять жизнь неохота. К тому же есть и другие планы». И какие же? Ну это уже не ваше дело. Я. Договорить да я не успел. Мое тело прошиб разряд тока. Я вскрикнул, упал на пол, мышцы окаменели, и я некоторое время даже не мог пошевелиться, чувствуя, как всего прошивает адская боль. Потом отпустила: Александр, ну что же вы так? В гостях и грубите. Я ж сказал, что в гости по собственной воле ходят! прохрипел я, тяжело поднимаясь на ноги. А вы меня мало того, что в плен взяли, так еще и током бьете и пытаете. Да это разве пытки? Так, детские шалости. Ну так что, Александр, назовете своих работодателей. Мы должны удостовериться, что вы именно тот человек, которому поручено это дело по перевозке груза, а не подставное лицо. Я ж сказал уже вам все. Мне жить еще охота. Скажу имена я мертвец. А кто вам сказал, что вы еще поживете? Вам недолго осталось. Вот это я подзаработал, деньжат, грустно улыбнулся я. Обещали теплые и много денег, а в итоге бьют током и смертью грозят. Ну что ж, убивайте тогда, не тяните. Что стоите и глазами хлопаете? Не скажу я вам имен. У меня семья дома осталась. Мне за себя не жалко, мне за них обидно. Я знаю, с кем связался там, и понимаю, что пока весь мой род не выжгут, не успокоятся. «А вас я не знаю, так что режьте, бейте, жарьте!» но «Ничего я вам не скажу!» Я ожидал, что меня вновь ударит током, но незнакомец молчал. «Убедительно говорите», — наконец изрек я. Я рассмеялся. «Нацадно, тяжело». «Спасибо вам на добром слове! Спасибо за чай и кофе! Спасибо за доброту и ласку, которую окружили! Спасибо!» Еще один разряд тока заставил меня упасть на пол, — На этот раз били долго, и я уже успел подумать, что хотят меня убить, но разряд прекратился. «Держите себя в руках», — раздраженно ответил незнакомец. «И не забывайтесь, вы сейчас не в том положении, чтобы грубить». Я попытался подняться, но не смог. Мышцы болели, а суставы словно выворачивало наизнанку. После третьей попытки мне все же удалось встать. «Я хочу с вами поговорить о руде. «Поговорим», — кивнул я только после того, как я увижу, что с моими спутниками все в порядке. Я ожидал, что меня ударит током, но незнакомец лишь хлопнул в ладони, и из разошедшихся панелей стены показался экран монитора, в котором была видна комната. Там же были Катя и Макс. Они явно не понимали, где находятся, оглядывались, но чувствовали себя вполне нормально. «Отлично», — кивнул я. «Теперь я хочу, чтобы вы освободили нас». «Это невозможно». Тогда и с Рудой тоже будет невозможно. Александр, вы вновь грубите. А вы проявляете слабость, потому что ничего, кроме удержания в плену и ударами тока, ничего не можете продемонстрировать. Это признак слабости. Без этих решеток кто вы? Хотите запугать всех? Кого-то получится, а кто-то не будет вас бояться, даже после тысячи ударов током. А вы не такой дурак, как я подумал вначале, задумчиво произнес незнакомец. «Все-таки, видимо, дурак рассогласился доставить груз. Знал бы, на кого нарвусь, немедленно отказался бы». «Ладно, хватит вам ругаться. Давайте поговорим по-деловому, как настоящие серьезные люди». «Что мешало сделать это с самого начала?» Мой риторический вопрос остался без ответа. «Следуйте за мной», — произнес незнакомец, уходя прочь. Я пошел за ним. Пройдя по длинному и такому же пустому серебристому коридору, мы оказались в просторной комнате. Тут, в отличие от той, где я очнулся, были и стулья, и стол. На столе стояла бутылка виски, стаканы. «Давайте выпьем», — предложил хозяин комнаты и повернулся ко мне. Свет в комнате был приглушенный, но мне удалось, наконец, рассмотреть человека. Это был мужчина лет пятидесяти. Тонкие черты лица выдавали в нем аристократа, а тонкие аккуратные усы и бородка только усиливали впечатление человека статного. Незнакомец взглянул на меня, и только сейчас я увидел, что левый его глаз — искусственный. Причем не просто круглая стекляшка, а механический, поблескивающая красным светом фильтров камеры глазница, злобно взирала на меня. «Давайте выпьем», — кивнул я. «Только с кем я буду пить?» «Меня зовут Алан Фальк», — представился тот. Можно было в лоб спросить, кто он такой, но я не стал. «Нужно быть крайне осторожным». Назвавшийся Аланом подошел к столу, налил в стаканы виски. «Присаживайтесь», — пригласил он. «Я сел в удобное кресло, взял стакан. В нем и в самом деле был налит превосходный виски. Только вот не отравлен ли он?» Фальк, словно прочитав мои мысли, рассмеялся. «Да вы пейте, не переживайте. Виски превосходный, самый лучший». И отпил первым. «Вы, Александр, непростой человек». «Вы одаренный? Он зыркнул на меня своим жутким механическим взглядом, проверяя, как я отреагирую на это. Отпираться было бы глупой затеей, и я кивнул. «Верно, одаренный? Это какие-то проблемы для вас?» «Нет, абсолютно никаких проблем. Просто раньше все доставщики груза были вполне обычными людьми, а тут вдруг...» «Я одаренный. «Поэтому мы и устроили такую тщательную проверку. Что скажете на это?» — Логичнее спросить бы об этом у моих нанимателей, — буркнул я. — Логично, но такой возможности я не имею. Передо мной только вы. И, думаю, вы знаете, в чем дело. — Знаю, — кивнул я, отпивая виски. Он и в самом деле оказался превосходным. — Поделитесь своими соображениями. Фальк явно был заинтригован, хоть и старался не выдавать этого. — Ага, рыбка клюет. Поставщик боится. Смутно ответил я. «Что? Боится?» Явно растерялся таким ответом Аллан. «Да, на то есть много причин». «И каких же?» «В высшем совете прошли изрядные чистки. Многих нужных людей подвинули. Их место занимают другие, более лояльные к нынешней власти. Сейчас в Российской империи происходят глобальные сдвиги. Доверять тем, с кем раньше велась работа, уже становится опасно. Многие роды боятся чисток» поэтому меняет свои приоритеты их логика проста поставки в америку идут а отдачи нет вот переживает как бы ни стала эта карта проигрышной на все нужно время хмуро ответил фальк отпивая виски верно но времени становится все меньше и меньше напряжение растет на лице фалька отчетливо пробежала тень такие новости его явно не обрадовали но это быстро прошло он взял себя в руки «Значит, я правильно догадывался, что вы не просто поставщик», — ухмыльнулся Алан. «Правильно», — кивнул я. «Меня наняли не только сопроводить груз, но и узнать статус проекта. Людям в кабинетах нужно что-то большее, чем простые обещания и гарантии. Они хотят ускорения процесса. Взамен они готовы предоставить руду». Фальк молчал. «Они хотят ускорения процесса, потому что потом может быть поздно». И вновь эта темная тень на лице Фалька. Я говорил общими фразами, потому что не знал деталей дела, но, кажется, попадал в нужные болевые точки. Пора было разыграть самую крупную, но и самую рисковую карту. Если промахнусь и ошибусь, меня тут же раскроют и убьют. Но рисковать приходилось. Им стало известно про последнюю неудачу с механизмами. Что? Механический глаз Фалька стал яростно вращаться, и я уже подумал, что все пропало. Мне стоило невероятные выдержки не выдать себе и сидеть невозмутимо потягивая виски. Это было мое предположение, которое я сформировал после того, как мы исследовали берег. Та железяка, из которой сделали нож, она не просто так оказалась в куске бруска. Чтобы пробить такую толщину, нужно много сил, а они возможны только при взрыве. Значит, можно предположить, что произошел взрыв механизма, который расшвырял куски и детали в разные стороны. «Вот один из таких кусков и улетел в воду, где его и прибило к берегу. На этом я сейчас и играл, причем очень рискованно, но опыт в картах подсказывал, если не рискнуть, победы не видать». «Как? Откуда?» — наконец выдавил Алан из себя. «Ага. Значит, вновь попал. Отлично. Мне это неизвестно. Думаю, вам стоит поискать среди своих людей стукача, но тем не менее людям в кабинетах это стало известно» и поэтому произошел спад активности они начали волноваться и сомневаться, а все ли гладко идет все идет по плану зашипел злобно фальк, поэтому я здесь ответил я допивая виски чтобы передать вам груз наладить поставку руды и убедить их в том что все идет по плану алан замер он вдруг начал смотреть на меня пристально не мигая, и я понял что именно в этот момент его суть боролась сама с собой. Поверить мне или решить, что я вру? Доверить секреты или убить? Это были долгие и напряженные секунды, в которые решалась вся моя судьба и судьба общего дела, а может быть и всей страны. А Фальк все молчал и молчал, пристально сверля меня своим злым механическим взглядом.